Ливия. Джордж стоит на стуле. Его загорелые ноги торчат из-под обрезанных джинсов, надетых под свободную белую рубашку на выпуск. Я смотрю, как он размахивает руками, пытаясь привлечь внимание гостей, занятых болтовнёй друг с другом. Макс подходит к нему и стучит вилкой по своей бутылке пива, пока разговоры не стихают до еле слышного бормотания. «Эй!» — кричит он, и его приветствуют радостными криками. Я стою со своими коллегами, улыбаясь Джошу, а краем глаза вижу его. Он стоит перед шатром в смокинге с красным галстуком-бабочкой. У меня внутри всё сжимается. Он выглядит таким уверенным, таким самодовольным. В какой-то миг я даже не понимаю, хватит ли у меня сил оставаться с ним в одном и том же месте. С тех пор, как я узнала про них с Марни, я ухитрялась полностью его избегать, устраивая так, чтобы наши дружеские встречи всегда проходили без него. Один раз я притворилась больной, и Адаму пришлось отменить званый ужин, куда был приглашён и Роб. Впрочем, мне и притворяться не пришлось. Меня замутило при одной мысли о том, что придётся сесть за один стол с Робом. Но я, чёрт возьми, вовсе не намерена отменять из-за него праздник, о котором мечтала столько лет. Я твердила себе: надо просто избегать его, а это будет не трудно. Тут же ещё 99 человек. Но теперь он здесь. И реальность очень отличается от того, что я себе представляла заранее. В душе поднимается ненависть, настолько сильная, что на несколько секунд мне приходится отвернуться. Щёки горят пламенем. Я пытаюсь как-то совладать с дыханием. Итак, на сегодняшний вечер продолжает Жорж громогласно: "Мы припасли для всех вас музыкальные приключения. Я буду ставить одну из песен, которую выбрал кто-то из вас, а вы должны угадать, чей это выбор. Слышатся новые радостные восклицания и смех. Я пытаюсь сосредоточиться на этом всеобщем веселье, чтобы отвлечься от неотвязных мыслей о Робби. "Всем понятно!" кричит Джош. "Да!" раздаются множество голосов. "Так пусть же вечеринка начнётся!" Из динамиков ульются звуки празднования. И пока никто меня не задерживает, я отхожу от шатра, делаю несколько десятков шагов и останавливаюсь у верхних садовых ступенек. как можно дальше от роба. Макс Пархайд где-то рядом снимает происходящее на видео, фотографирует, и я рада, что он настоял на роли фотографа, потому что иначе никто бы этого не снял. Адам конфисковал у всех телефоны. Хотя это так на него не похоже, что я чуть не рассмеялась, решив поначалу, что он шутит. Заранее мы с ним не обсуждали такую возможность. Вероятно, это было спонтанное решение. Может, он беспокоился, что гости половину времени будут проверять Какие сообщения им пришли? Хотя мне не верится, что наши друзья так повели бы себя на моём празднике. Я делаю несколько глубоких вдохов. Эти мгновения одиночества посреди толпы успокоили меня. И я улыбаюсь, глядя, как смеются мои друзья. Им уже весело, они уже хорошо проводят время. Я одёргиваю платье, выравниваю подол, расправляю складки, собравшиеся на Наталье. Стоило мне купить это платье, как меня одолели сомнения. Подходит ли оно для такого события? Я даже боялась, как бы из-за его цвета кто-нибудь не подумал, что я пытаюсь заново пережить собственную свадьбу. Но пока я слышала только комплименты, и никто не говорит, что в этом платье я похожа на невесту. Правда, один такой момент сегодня всё-таки был. Уже после того, как я уложила волосы и накрасилась. Глядя на себя в зеркало, я вдруг вспомнила о розах, которые прислала мне Марни. и побежала за ними. Принесла их наверх вместе с вазой, полотенцем обсушила стебли, положила цветы на стол и надела платье. Прежде чем снова взглянуть на себя в зеркало, я взяла со стола букет и держала его перед собой, как невеста, идущая к алтарю. Когда я увидела своё отражение, на глазах у меня выступили слёзы. Жаль, некому было меня сфотографировать, чтобы я потом тайком любовалась этой фотографией. Она напоминала бы мне о том, что могло бы быть. На дому были только Адам и Джош, а я бы страшно смутилась за стокай они меня за этой игрой в невесту. Я долго смотрела на себя в зеркало, стараясь запечатлеть этот образ у себя в памяти. Мне хотелось запомнить, как я могла бы выглядеть в день своей свадьбы. Потом я поднесла розы к лицу и вдохнула их мощный, головокружительный аромат. Спасибо тебе, Марни, пробормотала я. Спасибо, что мне довелось это увидеть. Будь она сейчас здесь и не случись того, что случилось, мы бы вместе насладились этим моментом. Мы бы радостно суетились, дурачились и хихикали. Может быть, потом, когда все разойдутся, я всё-таки попрошу Адама сфотографировать меня с этими розами, чтобы отправить Марни снимок. А если удастся сохранить розы, можно дождаться, когда она вернётся домой в конце месяца. облачиться в то же платье и воссоздать для неё эту сцену. Но я не уверена, что тогда у меня будет настроение наряжаться. Что-то странное было в нашем с Адамом недолгом пребывании на террасе в ожидании гостей. То был своего рода разрыв во времени, когда не происходит ничего, когда нечего делать. Момент, когда мы с Адамом не знали, о чём говорить, как будто у нас не осталось слов. Момент, когда мир словно бы перестал вращаться, И мы зависли во времени, ожидая, когда движение восстановится. Я замечаю, что мне машет Кэрин, и подхожу к ней, придерживая подол платья. "Я ему сказала", говорит она с улыбкой. Она берёт стакан сока с подноса, который проносят рядом с нами, и я следую её примеру. "Спиртное я тоже буду, но позже, когда соберутся все гости". Сказала Нельсону, что я беременна. Как он это воспринял? Ну, когда я привела его в чувство, вроде бы нормально, потрясённо, но нормально. Она широким взмахом руки обводит сад. Как всё красиво, Лев. Я знаю, это всё Джош с Максом. Они проделали фантастическую работу. Жду не дождусь, когда стемнеет. Будет просто волшебно. Ну как? Стоило ждать столько лет. Голос Джесс у меня за спиной заставляет моё сердце учащённо колотиться от страха. Вдруг Роб где-то рядом. Медленно оборачиваюсь, давая себе время, невольно думая, сумею ли я вынести его присутствие. Слава богу, Джесс одна. На глаза у меня снова наворачиваются слёзы. «Да», — отвечаю я, усиленно моргая, чтобы их прогнать, «определённо стоило». Джесс наверняка принимает их за слёзы радости от того, что наконец настал мой великий день, и обнимает меня. «Роскошно выглядишь». Не слишком похоже на невесту. Совсем не похоже. Я гляжу ей через её плечо. А где Клео? Одновременно я ищу глазами Роба, болтает с Джошем и Максом. Ага, вижу её. Я с ней попозже пересекусь. Кстати, никто из вас случайно не забрал в спам мой телефон? Я не забирала, отвечает Кирин. И я. Витджес озабоченный. А что, ты его потеряла? Сама не знаю, в сумке нет. думала, видно, оставила на столике, когда мы сидели за ланчем. Хочешь, я им позвоню? спрашивает меня Кэрин. Хотя сейчас не получится, Адам конфисковал наши телефоны. Не беспокойся, я им завтра позвоню. Я поворачиваюсь к Джас. Принеси тебе стул. Лицо её озаряется благодарной улыбкой, но она говорит: "Пока всё нормально. Видела фотографии Марни вон там?" спрашивает у неё Кэрин. Нет, ещё У уголком глаза я вижу, что к нам приближается роб. А вот и Изи, восклицаю я, поспешно удаляясь. Простите, мне надо с ней поздороваться. Я обнимаю Изи, делюсь с ней новостями, а она рвётся проверить, делают ли кейтры свою работу как надо. Я уверяю её, что всё под контролем, но Изи обожает всех организовывать и ухитряется проделывать это так, что на неё никто никогда не обижается. Есть новости от Марни. Спрашивает она, беря канапе с под носа, который проносит рядом кто-то из скейтеров. Да, утром получила от неё сообщение. А ещё она прислала совершенно очаровательные жёлтые розы. Те, что на кухне стоят, великолепные. Жду, не дождусь, когда она вернётся. Очень скучаю по своей любимой племяннице. Я улыбаюсь, потому что Марни вообще-то единственная её племянница. Изи и Йен не могут иметь детей, поэтому Марни много значит для них. С тех пор, как Марни подросла настолько, чтобы самостоятельно держать в руке чашку, Изи на каждый день рождения возила её в Лондон пить чай. Всякий раз в другом отеле, после чего они определяли его место в своём рейтинге по качеству сконов, свежести сэндвичей и разнообразию кексов. «Пойди, посмотри фотографии», — говорю я, указывая на садовую стенку. «Там есть одна, где ты держишь Марни на руках, когда она только родилась». Ну, я рада, что хотя бы на одной я есть. Рассматривая эти фото, я испытала довольно смешанные чувства. Конечно же, тут были восторг и гордость, но к ним примешивалась лёгкая тревога из-за того, что некоторые из них я совсем не помнила. Не помнила, никто их снимал, я или кто-то ещё, нигде и ни почему. Вот, например, то фото, где она в школьной форме. По какому случаю его сняли? Был ли это первый день учебного года? Конец четверти? Или его сделали просто потому, что в то утро она выглядела особенно милой? А вот пляжный снимок. Где это? Когда? Почему снято? Меня преследовали воспоминания, не подверженные действию этих фотографий. То и другое, казалось, никак между собой не связано. И меня преследовала удивительная невинность этих снимков. Не верилось, что Марни, моя красавица Марни, натворила то, что она натворила. Я всегда гордилась тем, что Анна звоня нам, никогда не забывала спросить, как дела у Джесс, как она справляется со своим нездоровьем. Но теперь, когда Кирин рассказала мне, что Роб не желает верить в ухудшение здоровья жены и уверяет Нельсона, будто Джесс вполне самостоятельно, меня терзает чудовищное подозрение. Что если Марни возвращается раньше времени, в конце июня не только чтобы повидаться с Робом, но и потому, что он собирается уйти от Джесс, и она хочет быть рядом, чтобы тайно поддерживать его в этот трудный период. Изи, вняв моему совету, отправляется смотреть фотографии, и я, убедившись, что рядом нет роба, гляжу в сторону террасы, проверяя, не пришел ли кто-нибудь, кого я сегодня еще не видела. Знаю, в этом нет никакой логики. Я не видела их больше 20 лет, и они не ответили на мое приглашение и не прислали мне поздравительную открытку. И все-таки во мне еще теплится надежда. Вдруг объявится мои родители. Но я вижу лишь Адама. Он склонился над чем-то. Я подозреваю, что это его мобильный. Стоя там, он выглядит очень одиноким и всеми покинутым. И меня вдруг охватывает странное ощущение неуместности. Словно мы не там, где должны быть. Словно всё происходящее вокруг какое-то неправильное. Мне хочется крикнуть Джошу: "Выруби музыку, погаси все эти огни, скажи всем, что произошла кошмарная ошибка". Ради Бога, отправляйтесь по домам. Но по посадовым ступеням уже поднимаются Дженни с Майком. Их лица светятся улыбками, и странное чувство проходит так же стремительно, как возникло.